Глава вторая. В воспоминания семнадцатилетнего парнишки, в теле которого я оказался, буквально погребли мой разум под лавиной образов, шквал информации, переживаний, страхов и планов на будущее. Я не знал, что со всем этим делать. Юношеская влюбленность, конфликты внутри рода, опасности с прошлого, голова идет кругом. Если поплыть по течению, то понимаешь, что собственная жизнь перемешивается с чужой, закручиваясь в невообразимом ретроспективном вихре. Сергея Друцкого больше нет. Парень разбился на ночной автостраде, его душу поглотила межмировая тьма. А мне достались странные знания, сомнительный статус и куча проблем, с которыми еще предстоит разобраться. Начну с того, что Сергей Чужак в чужой стране, как и я. Мой носитель лишился родителей в раннем детстве, каким-то невообразимым чудом уцелел в кровопролитной мясорубке и был принят друдскими в клан по неведомым причинам. Хотя Константин Федорович и говорит всем знакомым, что сирота выходец из дальней ветви, я в это не верю. Фокус в том, что могущественные аристократические династии Превыше всего ценят силу своей крови. одаренность передается по наследству, любовно культивируется, обрастает новыми умениями. В идеале каждое новое поколение бойцов должно быть мощнее предыдущего. Да, вы не ослышались. Роды и кланы Империума это прежде всего воины, присягнувшие на верность государю. Права и привилегии не даются на ровном месте. Когда пробьет час Мы должны встать под знамена правящего дома и защитить его интересы, на том и держится система. Так вот, боевые маги этого мира имеют нечто общее. Они умеют управлять взвесью, субстанцией, пронизывающей вселенную. Взвесь трансформируется в энергию конкретных стихий: земли, огня, воздуха и воды. Каждый род культивирует собственную стихию и столетиями оттачивает фирменные боевые техники. Приёмы и умения держатся в строжайшем секрете, а еще у родов есть источники, зоны силы, в которых взвесь генерируется в огромных количествах. Вокруг источников строятся усадьбы и поместья. Там лидеры кланов практически неуязвимы. Друцкие не исключение. Мои новообретенные родственники веками совершенствуются в магических боевых искусствах и не принимают к себе а бы кого Если кого-то усыновили либо удочерили, это означает, что глава клана вознамерился усилить кровь, заключить выгодный альянс, расширить сферу влияния. И тут усыновление меня. Род стихийников, прославившихся мастерским владением воздушными техниками, принимает к себе убогову сироту, обделенного даром. Официально заявлено, что я, Сергей Друцкий, достиг ранга ученика Но это ложь. Сертификат куплен. Экзамен на владение стихиями никто не проводил. Как же это вышло, спросите вы? У аристократов есть свои школы. Там их отпрыски учатся по специальным программам, заточенным под определенную стихию. Образовательная структура выстроена по образцу сёгуната и имеет три ступени. Бездари просто обязаны выявить на уровне младшей или средней школы, так бы и случилось. Но хитроумные родичи перевели меня на домашнее обучение. Этим летом я получил на руки аттестат о дистанционном окончании средней школы воздуха. Честно говоря, даже название этого учреждения вылетело у меня из головы. Старшая школа в русском империуме не является обязательной. Я прямо сейчас могу устроиться на работу в одной из клановых компаний, не заморачиваясь магической составляющей. Знаете, экономисту или штатному аналитику волшебство вообще не требуется, так что выбрасывать три года коту под хвост не придется. Мне 17. В сентябре я мог бы поступить в одну из школ русских стихийников. Мог бы, но не поступлю. Ведь меня там сожрут на завтрак в первый же день. Я ноль без палочки, позор клана и отношение ко мне соответствующее. Я сейчас говорю о сверстниках, полноправных наследниках Константина Федоровича, а его внучках, внуках и всевозможных внучатых племянниках. Плюс дальние ветви. Меня ни во что не ставят, презирают, гнобят. Думаю, нет ничего удивительного в том, что подросток стал замкнутым, постоянно норовит похулиганить, погонять на байке по ночному Питеру в обход всех правил или взломать за океанский сайт, повесив на его главной странице какую-нибудь хрень, к примеру, кошка-девочку с большими сиськами или мультяшного персонажа, испражняющегося в футере. Зачем мы это делаем? Просто потому что можем. Техника вытеснила магию. Я общаюсь с простолюдинами, иногда с мелкими сошками из преступных группировок, ворую деньги с пластиковых карт, подключаюсь к правительственным и частным камерам, и это при том, что клан ни в чем меня не ограничивает. Любой каприз оплачивается, недоразумения с властями улаживаются. Изгоем быть тяжело, так думает Сергей. Вернее, думал Что ж, мне люто не подфартило. В мире, которым правят аристократы, я получил в свое распоряжение без мажора, обделенного навыками управления зверьем. Чтоб вы понимали, в мире потомственных дворян это явление невозможное. Если ты не владеешь магией, то относишься к числу простолюдинов, и точка. По всему выходит, что друцкие приняли под свое крыло безродного мещанина. Неужели я в сынишка Тимофея Друцкого? Не секрет, что Тимофей Константинович не гнушается адюльтером, изменяет свои благоверные активно и с превеликим удовольствием. Брак-то ведь по расчету, супруги даже спят в разных покоях. Нет. Теория не выдерживает критики. Если бы Сергея нагуляли на стороне, в нем все равно текла бы кровь Друцких. Хоть и разбавленный обычный, не жидкостью. Значит, я умел бы чувствовать взвесь и успешно осваивал бы воздушную стихию. А нет, дамы и господа. нестыковочка-с. Ключ в той самой мясорубке, из которой меня вытащили, и о которой я ничего не помню. Беда с моими настоящими родителями случилась очень давно. В памяти застряли обрывки воспоминаний очень смутные, даже опытному медиуму до них не добраться. Пробовал, знаю. Нечто отрезало меня от прошлого. Может, оно и к лучшему. Взвесь. Если я хочу подняться в новом мире и восстановить былые способности волхва, мне предстоит долгое обучение. Надо овладеть этой субстанцией и как можно скорее. Мысль была неожиданной. Словно меня накрыло тенью давние угрозы, о которой мне никто не хотел рассказывать. Чтобы отвлечься от самокопания, я взял с тумбы смарт-браслет мальчишки. Повертел в руках, занятная вещица. На моей земле мобильные технологии развивались естественным образом. Когда распахнулись врата между измерениями, и на планету хлынули твари, никто не слышал о взвесе, пыли, манне и хитром колдунстве. Переворот в массовом сознании случился под давлением внешних обстоятельств, или мы, или они, то есть твари. Возникли ордена, люди стали объединяться и выставлять своих бойцов против сил тьмы. Где-то сохранилась вера в старых богов, где-то процветал монотеизм, но перед лицом общей угрозы муравейник зашевелился. А это к чему? У нас наука долгое время развивалась автономно от волховства и ведьмачества. Иные измерения существовали в теоретических трудах высоколобых профессоров, на практике с их порождениями никто не сталкивался. Поэтому смартфон из моего мира это просто техническое устройство, которое не будет работать без вышки ретранслятора. Здесь другая тема. Сергей родился в технологическом мире. Гаджеты обладают важной конструкционной особенностью встроенными артефактами, простенькими, одобренными церковью и потребляющими взвесь в мизерных объемах. Иными словами, какие-нибудь умные часы или планшет нуждаются в двух вещах: электричестве и взвесе. А сигналы распространяются в эфире не в пример лучше, чем в моей прежней реальности. Есть у местной техники и другие преимущества. К примеру, телефон служит дольше, медленно восстанавливается после полученных повреждений и даже охраняет своего владельца от простеньких заклинаний недоброжелателей. Так что приобретая очередной девайс, вы получаете амулет с расширенным функционалом. Признаться, я офигел от такого решения. Думаю, вы поняли. Количество опций напрямую зависит от стоимости изделия. Устройство премиум-класса это дополнительная защита, высочайшая скорость сетевого соединения и даже ментальные мессенджеры, позволяющие наладить мысленное общение с удаленным абонентом. У меня именно такое устройство. смарт браслет Волна с изогнутой голубой линией на задней крышке. В моем мире такие штуки используют для фитнеса. Ну, чтобы следить за пульсом, считать шаги и иметь перед глазами часовой циферблат. Здесь производители пошли дальше и снабдили свою продукцию вместительной картой памяти, видеокамерой, операционной системой и Велес знает чем еще. Увеличился размер диагонали экрана, появилась противоударная защита и влагонепроницаемость корпуса, куча приложений, браузер для паутины, аналог Wi-Fi. Управление, естественно, сенсорное, но есть и боковые кнопки. А еще на задней крышке я увидел загадочные письмена. Они круговой вязью окольцовывали логотип компании и напоминали скорее декоративную гравировку, чем охранные заклинания. Но это были именно они заклинания, обеспечивающие ту самую водонепроницаемость, отталкивающие влагу силой правильной стихии. Кстати, К получению. Вы уже догадались, что речь идет о местном аналоге интернета. Вот только сеть называется по-русски, без заимствованных слов. Это потому, что технологический акцент не сместился в сторону Запада. Земля, на которой я оказался волею судеб, была многополярной. Здесь параллельно существовали три сверхдержавы: Русский Империум, Океаническая Конфедерация и Сёгунат именно так, в порядке убывания могущества, плюс мелкие государства, не оказывающие существенного влияния на планетарную политику. Интернет как бы общий, но правительства ведущих стран предпочитают иметь сервера и другое важное оборудование на собственной территории, пропуская информационные потоки через шлюзы. Насколько я понял, конкуренция за мировое господство тут очень жёсткая. Так вот, наша паутина могла существовать автономно от всех, хотя и была объединена с зарубежными сетями в единое целое. В моей прежней стране, к примеру, государь не смог реализовать нечто подобное. С империумом все понятно. Это Россия, сумевшая не допустить революцию 1917 года и успешно развиться до нынешнего состояния. Кланы живут на землях императора, но обладают впечатляющей автономией. Кроме того, местная дума, состоящая из глав наиболее влиятельных родов, может сменить правящую династию, если посчитает необходимым. Запустить процедуру импичмента весьма проблематично, но реально. Главное захотеть. Поводом может стать слабость императора перед лицом внешних угроз, государственная измена, деградация линии, утрата колдовских способностей несоблюдение обязательств перед кланами. Отрешение государя вещь опасная. При отсутствии централизованной власти начнется смута, которая перерастет в кровопролитные клановые войны. Если вы думаете, что главы родов сумеют договориться за столом переговоров, то заблуждаетесь. Это прежде всего воины, а не дипломаты. Каждый спит и видит на троне себя или своего внука а вовсе не наглого выскочку из соседнего квартала утешает, что всем это ясно без лишних напоминаний. Развит механизм сдержек и противовесов, да и церковь вмешивается в экстренных случаях. Ладно, отвлекся. Вернусь к своему браслету. Пользоваться девайсом я уже научился, спасибо памяти невинно убиенного Сергея Друцкого. Экран блокируется. Открыть его можно исключительно отпечатком пальца. Два касания, и на дисплее разворачивается знакомый интерфейс. Честно говоря, в управлении я бы разобрался и без кустарных роялей в виде чужой памяти. Все примитивно до безобразия. Рабочий стол с иконками, прокрутка и смена разделов, тапы двойные и обычные. Браузер синий ромбик с поэтическим названием Заря. Любо дорого посмотреть. Никаких заимствований, чужих неологизмов и латиницы. Все родное, славянское. Медведь из-за каждой березки выглядывает, и лукаво подмигивая, тянет лапу с балалайкой. Эх, понесло меня. В неведомые края, за остров Буян. Заря работала шустро, и сёрфить с ней по паутине было приятно. Я просмотрел сообщения в соцсетях, ничего особенного, привычный подростковый трёп. Те, кого я считал своими друзьями, связываются друг с другом через сумрак. Но это вроде даркнета с небольшими отличиями. Так, на этой земле никто не изобретал Tor-браузер, а для проникновения на обратную сторону сети использовались заговорённые приложения. Те, что запрещены церковью Я уж было вознамерился влезть в новостные ленты Питера, вдруг там про меня что-нибудь пишут, но почувствовал, что утомленный мозг неудержимо проваливается в сон. Не удивлюсь, если мне подмешали в пищу какой-нибудь травомураву в лечебных целях, разумеется. Вырубаюсь. Когда прихожу в себя, солнце уже садится за горизонт. На часах девять вечера. В голове каша. Снилась разная муть, но я ничего не запомнил. Мы ж затекли. Мочевой пузырь решил напомнить о своем существовании. Ладно, попробуем справиться без посторонней помощи. Пока я находился в отключке, куда-то ещё споднос с грязными столовыми приборами и посудой. Кормят в больнице вкусно, но скудно. Овсянка с кусочком сливочного масла, легкий салатик из помидоров и зелени. Наваристая похлёбка с чем-то напоминающим кускус и фруктовый кисель. Объедение. Аристократическая сущность Сергея не в восторге, но Волхов из другой реальности, парень непривередливый. Ежели нет подноса, в палате явно успела похозяйничать Кристина. Окно открыто на проветривание, всюду идеальная чистота. Впрочем, последний пункт заслуга робота-уборщика. На этой земле продаются весьма навороченные модели. Так. Хватит бездельничать. Мышцы и кости болят, но работают. Осторожно сажусь, свесив ноги с кровати, ощущаю подошвами нагретые за день пол, линолеум. Несколько секунд наслаждаюсь тишиной и вечерним спокойствием. В коридоре слышатся голоса, за окном поют птички. Тени затапливают двор. Кондиционер выключен. Что ж, в августе у нас не жарко. Гораздо большая проблема комары. Но ну, этих подонков останавливают москитные сетки. Шаркающей походкой направляюсь в дальний угол комнаты, туда, где угадывается очертания двери, ведущей в санузел. Ноги слушаются с трудом, перед глазами все плывет. Сосредоточившись, сдвигаю секцию вправо. Срабатывает механизм доводки, дверь плавно скользит по направляющим и возвращается обратно, щелкнув за моей спиной. Удобно. Вспыхивает свет. Первым делом бегу к унитазу, справляю малую нужду и топаю по холодному кафелю к умывальнику. Шум бачка и бегущая у раковины струя успокаивают. Смотрю на себя в зеркало, вижу худого парня в больничной пижаме, жилистого, крепкого но не блистающего нагромождением мышц. Склокоченная черная шевелюра на голове, но больше всего меня поражает другое. Ребята, я ж не русский. Во мне нет ни капли славянской крови. Из-за зеркалия мне в глаза пялится узкоглазый азиат, только редсто ли, то ли японец, всегда их путал. Скуластое лицо, пробивающиеся зачатки усиков над верхней губой, первые щетина на подбородке. Оттенок кожи оливковый, хотя в тусклом свете потолочных панелей поди разбери. Нос большой и вытянутый, глаза зеленые. Сергей, вашу мать. Я больше смахиваю на какого-нибудь Сатошина Комота. Ладно, не кипишуй, Ярослав. Думаю, есть объяснение. Ты не японец, ты родом из Средней Азии. Она же входит в империум, верно? Иначе с какого перепугу потомственным русским дворянам ехать в Сёгунат за ребенком?» Своих сирот не хватает. В памяти молниеносно всплывают издевательства кузин, сводных сестер, их друзей и приятелей, бесконечные стычки, тумаки, подколки и откровенные оскорбления, драки, в которых я неизменно проигрывал, обидные прозвища, кем только меня не называли, и трёщёмой, и мелким, и япошкой, и дочерью самурая. Вот оно что, Михалыч. Пора прекращать это дерьмо. Иду в душ, стягиваю в себя пижаму и обнаруживаю, что под ней ничего нет. Ладно, хоть достоинством меня родители не обделили. И это при том, что азиаты стволами не блещут, факт известный. Кабинка полностью на сенсорах. Память Сергея подсказывает, что надо делать в нужные моменты. Я уже начинаю адаптироваться к этой реальности и пользуюсь чужими знаниями на каждом шагу. Пара касаний, и на меня обрушивается поток прохладной воды. Самое то, после воскрешения из мертвых. Намыливаюсь жидким мылом, голову усердно обрабатываю шампунем, действую на автомате, обдумывая свое положение. Вытираюсь махровым больничным полотенцем с вездесущим крестом, выхожу из санузла и понимаю, что у меня гости.